Робин, Торнтон и аналитик Макуин стояли не шевелясь, пока Камерон самолично кормил огонь в огромном камине. Получая тонкие и сухие лучинки, пламя вздрагивало и пожирало их с характерным треском. На худощавом лице Камерона отражались сполохи пламени, и он улыбался, как будто имел дело с живым существом. Камерон редко зажигал камин, но иногда остро в этом нуждался, поэтому в качестве мер безопасности продукты сгорания прогонялись через специальный охладитель и фильтр, чтобы по тепловому следу и конфигурации трубы снаружи нельзя было вычислить кабинет хозяина. Итак, Торнтон, что у нас там за клуб авиамоделистов, вам удалось выяснить? Пока нет, сэр, но два направления мы уже отработали. Что за направление? Первое касалось Джеймса Гастера. Он не мог заниматься подобными делами, поскольку наши люди всё же настигли его тогда, пять лет назад. «Но ведь вы говорили, что неясно, выжил он или нет», — напомнил Камерон, возвращаясь к огромному письменному столу. «Это говорил не я, сэр, а мой предшественник». «Ну да, конечно. Он говорил одно, а вы теперь другое». «Нам удалось найти свидетелей, которые подобрали раненого Гастера, пытались его лечить, но безуспешно. Они указали место захоронения, и мы теперь имеем результат анализов. Они говорят нам, что Гастер в тот раз не выжил». Камерон сел в большое глубокое кресло и почти растворился в тени, которую оно создавало. Затем из темноты появилась бледная рука хозяина, и он сделал ею приглашающий жест, сказав «Садитесь, господа, так нам будет удобнее». Все сели, но чувствовали себя напряженно. В присутствии Камерона по-другому было нельзя, он будто держал их на прицеле. «Хорошо, значит, из списка моих врагов можно вычеркнуть Гастера. Что со вторым направлением?» «Наша группа выяснила, что противник использует технологии радиоперехвата, чтобы заменять метки летательных аппаратов». «Что-то как-то длинно, Торнтон. Нельзя ли покороче?» «Противник подделывает лётную информацию, сэр. У него есть такая возможность». «И это всё?» «Пока всё», — ответил Торнтон, чувствуя, как его обволакивает холодное недовольство хозяина. «Мистер Макуин а почему вы не приехали вчера?» — неожиданно спросил Камерон. «Я же посылал за вами машину». «Вчера я не мог, сэр. У моих детей был в садике утренник, и я...» «Понятно», — произнёс Камерон, и в кабинете воцарилась жутковатая тишина, которую не скрашивало даже потрескивание поленьев в камине. «Ну хорошо», — произнёс Камерон после долгого молчания. «Дети, это, конечно, аргумент. Вы можете идти, Маккуин, в свою комнату. Если понадобитесь, мы вам сообщим». «Да, сэр», — сказал Маккуин и, поклонившись, покинул кабинет. «А у него хорошая выдержка», — заметил Камерон. Он сильный человек, но наличие семьи делает слабым даже его. Что у нас с Юргенсоном Торнтон? Его люди буквально идут на штурм, сэр. Они трясут всех, кто может дать о вас хоть какую-то информацию. Этому парню не откажешь в тонком чутье. Он паникует, как завидевшая паука -муха. Но это ему не поможет, хотя воевать с ним мы не будем. Сначала я встречусь с ним, попытаюсь вступить в контакт. Что такое, Робин? Я читаю на твоём челе знаки сомнения... «Прошу прощения, сэр, но какой в этом смысл? Может, прихлопнуть его и дело с концом?» «Смысл? Мне не важно прихлопнуть его. Мне важно получить его игровой бизнес, а также всё остальное, что у него там имеется. А для этого я должен какое-то время быть с ним на контакте. Да, он будет что-то подозревать, он уже подозревает, но всё равно какое-то время будут определённые взаимоотношения». Если же попытаться его убрать, это приведёт к обрыву всей цепочки его активов, и раньше нас их приберут к рукам его партнёры и конкуренты. Мало того, если прихлопнуть сразу его не удастся, он может доставить нам немало хлопот. До сих пор мы боролись только с теми, кто носил в кармашке шёлковые носовые платочки, а Юргенсон вышел из народа, убил сотню, а может и две сотни соперников, и выжил благодаря своей силе и, что немаловажно, чутью. Поэтому с ним нужно до последнего момента играть в дружбу, Робин. И мы будем играть. «Извините, сэр, но мне важно было знать это». «А мне важно, чтобы ты был в курсе того, что мы делаем, Робин. Что у нас с подготовкой к встрече с Юргенсеном?» «С моей стороны всё практически готово. Когда поступит приказ, я отправлюсь к нему в дом под видом установочного инженера и поставлю дестабилизатор. Когда он сработает, им понадобятся команды сантехников и электриков. В обоих случаях это будем мы». «Понятно. Хотелось бы, конечно, обойтись без этого давления. Я ведь этого не люблю». произнёс Камерон почти искренне, но после паузы рассмеялся до слёз. Затем промокнул платком проступившие слёзы и обратился к Торнтону. «Филипп, что у нас с силовой частью?» «Мы готовим две группы, сэр. Главным пойдёт Мартин». «Мартин — это хорошо», — согласился Камерон. «В основном постараемся подавить сопротивление капсулами с газом ICN, но в любой момент мы готовы перейти к традиционным методам». «Традиции, традиции и ещё раз традиции. Вот что помогает оставаться самим собой». С неожиданным пафосом произнёс Камерон.